тени. Вот так они и лежали, притворяясь мертвыми никому не нужными бревнами, совсем не шевелясь и уже два часа к ряду. Каждый из них, не двигаясь, осматривал окрестности, точнее, находящуюся перед глазами картину, а уставший от бессмысленного бодрствования мозг все метался, все хотел соскочить в какие-нибудь дебри памяти или мечты, и только воля, наверняка феноменально переразвитая, не давало сознанию уплыть в ложную безопасность внутренних миров. Зачем было находиться в засаде так долго? Наверное, не слишком удаленному в пространстве начальнику Лумису Диностарио виднее. Но что мешало, кроме усталости, лежать еще два или все десять часов? Старые времена, когда любая ночная темень неминуемо взрывалась красным сумрачным восходом гиганта Эр или звенящим, бело-желтым взлетом звезды матери Фиоль или смазанной палитрой согласованного небесного шествия, миновали. «Возможно, навсегда. Сейчас ночь длилась и длилась. Наступились, не зашли на гею, лихие черные будни, когда любой разбой неизбежно происходил ночью. А потому никто не мешал Ругану и всем остальным таиться в вечности темени хоть до следующего цикла. И уже пошел, двинулся в медлительности невидимых стрелок третий час ожидания. Можно было тихонько внутри себя паниковать, но стоило ли это делать?» Только бог эра знает, что могли нагородить застоявшийся без дела и посаженный на информационную диету в голове, освобожденный от прочих обязанностей мозги. А если подсказывали они, вроде бы подшучивая, штаба отряда уже нет. Совершили на него превентивное нападение не обнаруженные солдаты большого кошелька. Или же какие-то другие неизвестные силы. Те самые, что вывели из игры трех опытнейших разведчиков накануне. Чуть-чуть, совсем-совсем незаметно даже для себя, лежащий на замороженной траве Руган повел голову в сторону. Ему давалось такое право, он являлся главным в первой атакующей волне. Он совершал движение примерно со скоростью улитки, но все-таки приблизительно через минуту довел его до конца. Теперь он ясно видел источник постоянного шума. Два охранника внешнего обвода беседовали о жизни. Они делали это давно и со вкусом. Странная тема для людей в мизерной дистанции, от которых таилась вздернутая пружина облачённой в снаряжении смерти. Кроме того, один из них, однажды отойдя в сторону, совершил слив накопленной в организме жидкости. Похоже, дисциплина в рядах телохранителей большого кошелька стояла не на самой большой высоте. Или они разбаловались уже здесь, лишившись своих естественных врагов, оставшихся там, в более населенных когда-то местностях. Единственное, что они покуда себе не позволяли, это курить. Может, они боялись собственных инфракрасных датчиков, расставленных ближе к зданиям, и выискивающих в окружающем мире что-нибудь теплое, но не свое. Возможно, и так. Тогда то, что они позволяли себе болтать и хихикать, рассказывало наблюдательному уму о том, что шумовые пеленгаторы здесь не применяются. Или за ними следят с достойной наказания нерадивостью. Некоторое время Руган смотрел на охранников. Это было гораздо интереснее, чем темные окна неподвижности, в которые он пялился предыдущий час. Соскучившийся по картинкам мозг параллельно вылепил внутри несколько десятков сцен убийства этих говорунов. Любой из сценариев был короток и с неизбежностью заканчивался трагическим для статистов финалом. В некоторых Руган действовал иглометом, в большинстве ножом, а в особо извилистых, но тоже кратковременных сюжетах и тем и другим одновременно. Руган досадовал о будущем, когда в наушнике пискнет сигнал, зовущий в атаку, и ему не придется совершать представленные воображением удары. Это сделает лежащий поблизости и только случайно не облитый мочой бывший дезертир и минометчик имперской пехоты Асси. Руган надеялся, что юноша справится. В теперешние времена они взрослели быстро, правда и жили недолго. Затем Руган также осторожно, словно хрустальным шаром или бассейном с рыбками, повел головой обратно. В этот момент в наушнике пискнуло. Мышцы сразу напряглись, готовясь к броску. И тут же голова, вкованная в шлем, выдавила из порта целую сотню потных капель. Они побежали по вискам. Это была совсем, совсем не та команда. Потому что пискливых импульсов оказалось только два. Как Руган не напрягал слух, он не дождался третьего. Может, он его пропустил? Этого не могло быть. Но вдруг он на мгновение всего на один маленький-маленький полусекундный отрезок погрузился в сон. Сердце забилось учащенно, отражаясь ритмом в висках. Тех самых, по которым лился выдавленный из головы пот. И тут же, вполне допустимо, предотвращая аритмию, в наушнике повторились сигналы. Их снова было два. Они значили. Всем затаиться. Ничего не предпринимать. Что-то где-то случилось. Руган очень надеялся, что все его люди поняли сигнал правильно. Однако там, справа, откуда он только что увел глаза, что-то происходило. Как он это почувствовал? Возможно, там зародился новый звук. Несмело дребезжащая струна. Снова медленно, но гораздо оперативнее, чем раньше, он повел свой хрустальный шар обратно. Радиомаскировочный плащ и шлемоподобная каска достаточно сильно заслоняли обзор. Наконец, глянув вправо, он понял, что его насторожило. Охранники больше не разговаривали. Нет, и свои непосредственные обязанности они тоже не выполняли. Оба они лежали. Лежали навзничь. Один еще корчился, бесшумно дергались его ноги. Вероятно, и у того, и у другого горло оказалось перерезано так глубоко, что они не могли даже хрипеть. «Асси», – догадался Роган. Асси не понял сигнала, принял его за команду к нападению. Ему хотелось тут же рвануться вперед, остановить мальчика. Или, если уж так случилось, скомандовать общую атаку. Вдруг, несмотря на предупреждение командира, у них все получится. Штурм не захлебнется, а главное, в накатившейся кутерьме выживет молокосос Асси. Руган едва сдержал себя. Казалось, на борьбу растратился геологический период. Но в действительности миновала секунда. Вероятно, это его спасло. Он заставил себя вглядеться в расстилающийся впереди пейзаж. Там, ближе к постройкам, что-то двигалось. Наверное, недоумок Аси, подумалось ему зло. Даже сквозь теплочувствительную насадку на наглазника, совмещенную со светоумножителем, он смутно различал торопливо движущуюся тень. Сейчас было недосуг доставать бинокль для получения более приемлемого изображения. Паникующий мозг уже подсказывал объяснение: садятся батарейки. Он тут же решил, что обязательно по возвращению поколотит карбона и всех остальных ответственных за техническую оснастку группы. Затем снова справа в трех шагах от него в поле видимости шагнула чья-то нога. Руган совсем застыл, а чужие ноги проследовали дальше быстро, почти резцой. Теперь он видел всю удаляющуюся фигуру. Какой блеклой она представилась даже с такого малого расстояния. «Кто это?» – подумал он. «Кто обязался прикрывать мои тылы?» «Передатчик испорчен. Начата общая атака, а мой наушник издох?» «Карбона убью». И сразу в ухе пискнула. Снова два раза. Затаиться и ждать. Но кто же тогда пошел в атаку? Он уже слышал топот новых набегающих сзади ног. Пот лился по щекам. Начало запотевать стекло светоумножителя. Кто-то производил нападение на резиденцию Мара Дечеви. Кто-то, но не отряд Лумиса Диностарио.